Финал был коротким. В газете Правда 13 июня 37 года было напечатано следующее официальное сообщение. Вчера, 12 июня, приведён в исполнение приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР в отношении осуждённых к высшей мере уголовного наказания расстрел. Тухачевского, Якира, Кубаревича, Корка, Эдельмана, Седмана, Примакова и Путны. След за ними прокатилась волна арестов по темам кругам и армейским соединениям, которыми они командовали. Одновременно с чисткой в армии НКВД началась чистка в партийных рядах. Ористовали всех, кто прямо или косвенно был связан с царской ской оппозицией и заговором. Нет никаких сомнений, что казнённые опирались на массу своих подчинённых, втянутых ими в заговор, а последние в свою очередь вовлекали своих подчинённых и так далее, обрекая их тем самым на верную смерть. Так, принцип И основополагающая доктрина Троцкого о перманентности революции становилась бессмертной основой для ВКПБ и НКВД. Распространяемый у нас пятой колонны сионистов ложь о процессах тридцать шестого-тридцать седьмого годов, что мол, заключённые под пытками сами себя говорили, откуда они это могли знать, не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, даже а говорить в себя под пытками и дав ложные показания. Аристоны могли на суде открыто заявить об этом. Оговорки типа надеялись жизнь сохранить, семью этим спасти и так далее, также несостоятельны, ибо знали, приговор будет однозначным. Пример Каменева и Зиновьева был ещё свеж. А во-вторых, сходились показания, даваемые разными людьми из разных городов, сфер деятельности. Ведь даже Мальянтович, защитник Тросского в своё время, шестидесятивосьмилетний старик, тяжелобольной, и тот, несмотря на пытки, которыми его подвергали подручные Берье, Меркулов, Мельштейн и Влодземирский, не оговорил себя. Не в чём было оговаривать. Очень часто Обвиняя Сталина в репрессиях, все на демократы приводят факты уничтожения большинства делегатов 17-го съезда партии и избранных на нем членов ЦК. Но ведь подавляющая часть делегатов съезда и членов ЦК представляла собой тот партийно-репрессивный государственный аппарат, который... Самым непосредственным образом уничтожал наш народ в гражданской войне, а затем осуществлял насильственную коллективизацию в возвращённой форме, применял жесточайшие меры против беззащитного, голодного народа при хлебозаготовках в 32-33 годов, повлёкших за собой огромные жертвы, доведя людей до людоедства. Именно они кто прямо, а кто косвенно, вместе со своими подручными виновны в нарушении законности и выросли на этом в своем должностном положении, жили в роскоши за счет рабовладельческой эксплуатации покоренного народа. Можно с уверенностью сказать, как отмечают и многие западные историки, что если бы Сталин не уничтожил перед войной пятую колонну сионистов, врагов народа, То число жертв в стране исчислялось бы в несколько раз больше. Сколько в подлой и продажной прессе было сентенций о том, что Сталин уничтожил самых умных, самых талантливых полководцев, чьим обусловил поражение Красной армии в первые годы войны. Но это всё демагогия. Давайте опираться на факты и исторические события. Всём заключался талант всех этих Тухачевских, Корковых, Фельдманов, Эдельманов, Якиров, Гамарников и прочих в уничтожении нашего народа в гражданскую войну. Затем безоружных мужиков и баб, за ними заключённых в ГУЛАГ и так далее. Неизвестно, на что они были бы способны в войне с регулярной армией другого государства. Ведь Первое же соприкосновение Тухачевского с польской армией в гражданскую войну закончилось его полным разгромом. Первым вытащил Тухачевского из небытия его соплеменник Хрущев, объявив бесцветную посредственность военным гением. А так как халуйствующих в нашей стране всегда хватало, то они вместе с соплеменниками Тухачевского из числа пятой колонны начали подпевать хрущёву в его измышлениях о себе на осерство левоянной чины никогда не утруждавший себя напряжением незначительных извилин в феврале 64 -го года в военно-историческом журнале маршал бирюзов сокрошался что гений тухачевский ещё в 1927 году написал письмо сталину и изложил в нем программу глубокой реорганизации Красной Армии и развития авиации, артиллерии, воздушно-десантных и танковых войск. Однако эти предложения Тухачевского не только не были по достоинству оценены и поддержаны Ворошиловым и Сталином, но и встречены враждебно. Более того, Тухачевский настаивал, Сталин отбивался от него, как от надоевшей мухи. Тухачевский не унимался и тогда Сталин снял его с поста начальника штаба РКК. Предложение Тухачевского не оценили, не поняли. В 1937 году великого стратега Тухачевского арестовали, и во время судилища, помимо прочего, припомнили его попытки реформировать Красную Армию. Ну ладно, давал бы такую оценку, скажем, конюх или военный повар, но пишет-то вроде «маршал». Обратимся же к анализу предложений Тухачевского по реорганизации Красной армии. Как часто в жизни мы сталкиваемся с людьми, которые свою умственную ущербность стараются прикрыть использованием непонятных, иностранных либо придуманных авторами слов, неизвестных для окружающих, чтобы показать как бы свою учёность или заумность. Страдал этим недугом, а точнее, ущербностью и Тухачевский. В книге Суворова «Очищение» приводится много таких перлов военного гения. Полемо-стратегия. Каково? Никто придуманного Тухачевским термина не понимал, поэтому наиболее ущербные считали его гением. Это ж надо додуматься до такого слова. Ни черта не понять, но звучит-то как или другой его перл, дековилки, или, например, увеличивается железнодорожный факултотив, все уплотняющее оборонительное завеса или гармоника расчленения сил. Любой руководитель, а тем более на государственном уровне, должен кратко и доходчиво объяснять свои мысли что, несомненно, свидетельствует о наличии интеллекта. Сталин в полной мере владел четкостью мысли и краткостью ее изложения. Гарри Гопкинс, личный представитель Рузвельта, встречался со Сталином в самые тяжелые дни войны, в том числе и в июле 41-го года. Он вспоминал, «Сталин ни разу не повторялся. Он говорил метко и прямо. Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной машиной». Его вопросы были ясными, краткими, прямыми. Его ответы были быстрыми, недвусмысленными. Винстон Черчилль. «Сталин обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать свои мысли. Статьи и речи Сталин писал сам, и в них звучала исполинская сила». Такую же оценку Сталину дает и маршал Жуков. Я всегда ценил, и этого нельзя не ценить, ту краткость, с которой он умел объяснять свои мысли и ставить задачи, не сказав ни единого лишнего слова. Эту краткость он в свою очередь сам ценил в других и требовал докладов содержательных и кратких. Он терпеть не мог лишних слов и заставлял в таких случаях сразу переходить к существу дела. Эти качества Сталина отмечали многие маршалы и генералы: Василевский, Конев, Рокоссовский, Захаров, Ерёменко, Штименко и другие. Они отмечали выдержку, феноменальную память, способность к анализу и обобщению, которые не смог превзойти ни один из его современников. Силу воли, а главное способность кратко и ясно выразить свои мысли. Поэтому не мадрено, что интеллектуальный уровень Сталина который ясно мыслил и чётко говорил, настолько превышал уровень Тухачевского, что их совместная работа была немыслима. Что ж, говорите о тех бредовых предложениях, которые Тухачевский изложил в своих проектах по реформированию Красной армии. Так, например, в декабре двадцать седьмого года он предлагал Сталину целый ряд бредовых идей, и в частности произвести В течение только одного, 1928 года, 50-100 тысяч танков. Даже 1 сентября 1939 года, когда Гитлер начал Вторую мировую войну, Германия имела всего около 3000 танков. Причем построены они были не за один год. Более того, за весь военный период с 1939 по 1945 год используя экономическую мощь всей покоренной Европы, Германия сумела произвести всего 24 тысячи танков. Что уж говорить о том, что даже для производства двух тысяч танков Советский Союз не имел тогда не только танковых заводов, но и тяжелого машиностроения, моторостроительных и прочих производств. Кроме этого, Танковый экипаж тогда состоял из трех человек. То есть только танкистов надо было сразу 150-300 тысяч иметь уже к началу 29-го года. Это что же, в танк посадить колхозного конюха или заводского слесаря? Надо было построить военное училище. Необходимо было время для подготовки такого огромного количества танкистов. Более того иметь гигантскую инфраструктуру, необходимую для танковых войск, от ремонтных мастерских до огромного количества обслуживающей техники, бензовозов, цистерн с горюче-смазочными материалами и т.д. А танкам ведь нужны многие миллионы снарядов и патронов, саперы, прокладывающие им путь, войска охраны, войска поддержки, что для 150-300 тысяч танкистов выливалось еще в 2 миллиона военнослужащих, 30 тысяч тракторов и столько же орудий, и в 300 миллионов автомобилей. Думаю, читателю теперь более ясна гениальная заумь Тухачевского. И главное, чтобы запускать в производство большую серию даже в несколько тысяч единиц, необходимо иметь достойный образец. Но в 28-м году ни у кого в мире еще не было стоящего образца танка будущего. Были клепанные машины. Например, в Красной Армии в 28-м году был на вооружении танк МС-1 с мощностью 35 лошадиных сил. Это машина-запорожец советских времен. Танк этот был на заклепках и имел максимальную скорость 16 км в час. А теперь представим себе, что по нашим заказам весь земной шар наклепал бы нам 50 тысяч таких танков. То, что бы мы стали с ними делать через несколько лет, когда бы стали появляться первые серьезные образцы танков. От одних затрат на производство такого количества танков Советский Союз разорился бы и рухнул еще в 1928 году. Или, например, как писала газета «Красная звезда» 20 августа 1994 года, в начале 1930 года Тухачевский выдвигает новый проект создать, это в мир на это время, 260 стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 артиллерийских дивизий с орудиями большой мощности и минометами, 225 пулеметных батальонов – 40 тысяч самолетов и 50 тысяч танков. Танковый бред мы уже рассмотрели. Пройдемся теперь по самолетам. Авиационный полк – это 30-40 самолетов. Значит, как минимум, одна тысяча полков. Для каждого полка надо иметь один основной и пару запасных аэродромов. Значит, всего надо иметь 3.000 аэродромов со всей инфраструктурой, плюс их оборона зенитной артиллерией. А сколько необходимо лётчиков, военных лётных училищ, школ и, соответственно, преподавателей, сколько необходимо парашютов, меховых курток, радистанций, десятки тысяч единиц автомобильной техники для обеспечения горючим, боезапасом, запчастями, ремонтных баз и т.д. А где взять десятки тысяч техников? А чем расчищать тысячи аэродромов от снега и т.д. и т.п.? То же самое с 50 артиллерийскими дивизиями. Всего Тухачевский предлагал в мирное время иметь 310 стрелковых, кавалерийских и артиллерийских дивизий. Это более чем в 25 раз превышало то, что имела тогда Германия. Вот так оказывается, какого гения выпестывал богай избранный народ. Остальные стратеги из этой обоймы в армии, расстрелянные за подготовку и участие в военном заговоре, были на таком же уровне. Так, например, Френовский, нарком военно-морского флота СССР, происходил из уголовной среды и имел лишь бандитско-чекистское прошлое. Он лично участвовал в арестах, допросах, пытках и расстрелах. А в бандитском прошлом напоминали синие накölkerки на руках. И он, Якир, не доучившийся студент, уклонившийся от фронта в Первую мировую войну, после Февральской революции быстро заделался революционером, а проще стал бандитом. Это он первым сколотил из знаёмников китайцев банду в 500 человек. Более того, этот не доучившийся студент сам содержал эту банду палачей, садистов и убийц. Якир, убедившись в палаческих талантах и беспощадности китайцев, это они распиливали на циркулярных пилах пленных русских офицеров, первым предложил Ленину и Троцкому формировать китайские части. В разгар гражданской войны в Красной армии числилось более 40 тысяч китайских наемников. Это они вместе с латышами были преторианской гвардией и личной охраной главных палачей России и её народа Ленина и Троцкого. А особенно Якир прославился палачеством на Дону, где он выпускал директивы о процентном уничтожении мужского населения. Это был не просто палач, а сверхпалач. Ничем от него не отличались блюхеры, корки путны, штерны и дильманы и прочие богаи избранные садисты. Всех этих палачей и врагов народа слишком либеральный Сталин не сажал на кол. Им не пилили кости, не забивали гвозди в голову, не снимали кожу с живого тела, не катали в бочках хутыканах гвоздями, не разбивали черепа молотом, не бросали в мартеновские печи то есть не подвергали тому, что они творили с нашим мехкотелным народом. Наказание для них было слишком мягким и гуманным, можно сказать, символическим. Их просто расстреляли. А не добитые, получьи их потомство, обласкано их соплеменником Хрущёвым. Правзглосили всех этих главарей банд наёмников, палачей садистов, врагов народа и изменников героями и невинными жертвами тирана Сталина. Что ж, говорите о хрущёвском периоде, когда в наше время правдивой информацией забиты книжные прилавки, а газетёнка "Новости разведки и контрразведки", правда, не ясно чьей, в номерах с 40 по 41 за 1995 год оплакивает этих палачей народа и особенно стратегического гения Тухачевского, сокрушаясь, что Сталин обезглавил Красную Армию. Что спросить с мутантов, работающих на СИОН и оплакивающих палачей народа? Кретинов в России всегда хватало. А вот война с первых месяцев показала, с одной стороны, те масштабы вредительства, которые пятая колонна осуществляла на нашей земле. А с другой стороны, то, что русская земля в тяжёлый момент всегда была способна выдвигать талантливых полководцев. Это под руководством Жукова, Конева, Василевского, Говорова, Рокоссовского, Баграмяна, Толбухина, Малиновского, Мерицкого, Ерёменко, Антонова, Кузнецова и многих других. Наш народ сокрушил элиту германских полководцев, покоривших всю Европу. Многие тайны войны ещё скрыты от народа. Хотя целый ряд белых пятен уже проявился. Ведь понятно, что Гитлер и начинает мировые бойни. А кто их планирует, готовит, финансирует, развязывает? Нужно попытаться понять и осмыслить это, опираясь не на сионистскую лживую пропаганду, а на логическую последовательность как исторических событий, так и мотивации поведения тех, кто правит. Сегодня всем миру.